Глава восьмая. 34 часа с начала эксперимента. Ветер раскачивал сгнившие ставни старого дома на окраине заброшенной деревни. Охотник жил здесь уже второй месяц, и за это время не встретил ни одной живой души. Идеальное место, чтобы затаиться. В доме каким-то чудом осталось электричество. В единственной комнате сохранилась кое-какая мебель, печка и холодильник. Нашлась и посуда. На печке закипал чайник. В почерневшей кастрюле варились макароны. Охотник заварил чай, открыл банку тушенки, достал из холодильника хлеб в пакете. В дверце между пивными бутылками стояла пробирка с кровью Мещерского, закрытая комком ваты. Жуя макароны с тушенкой, охотник разглядывал газетные вырезки и фотографии, приколотые к стене канцелярскими булавками. Он собирал эту коллекцию весь последний год. Интервью профессора, новости об открытии частной клиники, заметки о его помощи следственному комитету, фотографии со студентами на защите дипломов. Здесь была вся его жизнь. Жизнь успешного эгоиста, привыкшего добиваться цели. Закончив с ужином, положил порцию макарон в алюминиевую миску и открыл люк в подвал. Пришло время покормить пленника. Охотник сразу заметил, что повязка на глазах спущена. Подошел к Мещерскому сзади. «Не оборачивайся». Мещерский впервые услышал его низкий хриплый голос. «А то хуже будет». Затянул повязку потуже, сел напротив, зачерпнул ложкой макароны. Сквозь ткань профессор видел только силуэт. «Мы ведь с вами встречались раньше». «Верно?» — осторожно спросил Мещерский. «Я лечил вас или обследовал?» Ложка ткнулась в рот профессора. От неожиданности тот дернулся, и макароны посыпались на пол. Макароны по-флотски. Охотник терпеливо набрал вторую ложку и сунул Мещерскому. Профессор начал жевать. «Я могу вам помочь». Новая порция заставила профессора замолчать. Охотник внимательно рассматривал его лицо. «Мессию из себя строишь», — прохрипел он, соскребая макароны с со дна миски. «Людей лечишь». «Только херня это все. Ты такой же, как я». Не дав Мещерскому ответить, он затолкал в рот последнюю ложку.